Глава вторая. Час спустя на месте преступления уже работали эксперты-криминалисты. Дождь не затихал, туман сгустился, поглотив верхушки зданий вокруг. Несмотря на не настя по обе стороны от полицейского оцепления собрались толпы любопытных, глазевших на огромную белую палатку, которую установили над чемоданом с трупом. Она зловеще сверкала на фоне бурлящей тёмной воды. Погода стояла холодная, но в палатке было жарко. От ярких ламп на небольшом замкнутом пространстве температура резко повысилась. Эрика и Мос, переодевшись в синие комбинезоны, наблюдали за работой содмед эксперта Айзека Стронга, двух его ассистентов и фотографа, сидевших на корточках вокруг чемодана. Айзек был высокий, стройный мужчина с бархатистыми карими глазами и тонкими ухоженными бровями, которые сейчас и позволяли определить, что это именно он прячется под капюшоном и маской, закрывающей лицо. Что скажешь? спросила Эрика. Тело пролежало в воде довольно долго, а вон, видите, жёлто-зелёные пятна на коже. Айзек показал на цветовые изменения в области груди и живота трупа. Холодная вода замедляет процесс разложения. Это вы называете замедляет, фыркнула Моз, ладонью плотнее прижимая маску к лицу. Вонь в палатке валила с ног. Они молча смотрели на изуродованное голое тело, которое было аккуратно уложено в чемодане. Ноги по бокам от туловища. Коленный сустав одной опирается в верхний правый угол, второй в нижний левый. Руки скрещены на груди, отрезанная голова покоится под туловищем. Помощница Айза коричнестигла маленький гармашек на внутренней стороне крышки чемодана и вытащила из него прозрачный пластиковый пакет с золотым обручальным кольцом, часами массивной золотой цепочкой. Она подняла пакетик к свету. Над маской виднелись её широко раскрытые глаза. Допустим, это вещи жертвы. Но вот где его одежда? задалась вопросом Эрика. Судя по всему, тело аккуратно упаковали, а не просто запихнули в чемодан. Может, есть документ, удостоверяющий личность? с надеждой добавила она. Фотограф наклонился к чемодану и сделал два снимка. Ослеплённые вспышкой, Эрик и Мос поморщились. Ассистент Кайзека рукой в перчатке обыскала кармашек и покачала головой. Способ расчленения не тела, аккуратность, пакет с драгоценностями. Всё это указывает на то, что преступление было заранее спланировано, подчеркнул Айзек. Зачем класть вместе с трупом драгоценности? Почему их просто не забрали? Такое впечатление, что убийца решил поглумиться, рассудил Мос. Меня это наводит на мысль, что данное убийство результат бандитских разборок или как-то связано с наркотиками, предположил Айзек. Но это вам выяснить. Эрика кивнула. Другой ассистент судмедэксперта приподнял туловище, и фотограф сделал снимок отсечённой головы жертвы. "Я закончил", доложил он. "Тело на вынос", распорядился Айзек. Начинается прилив Эрика опустила глаза и увидела, что один из следов на песке заполняется бурлящей водой. У палатки появился молодой парень в комбинезоне. Он принёс носилки и новый чёрный мешок для тропа. Эрика с Мосс отступили в сторону, наблюдая, как помощники Айзека растягнули и раскрыли мешок, затем аккуратно взяли чемодан, собираясь положить его на носилки. Сделали 4 шага и чуть не завалились назад, чемодан не пускал. Стойте. Стоп, стоп, стоп. Крикнула Эрика, возвращаясь к палатку. Осветив фонарём дно чемодана, с которого капала вода, они увидели, что он запутался в длинной светлой верёвке. Под тяжестью тела мотерчатое дно деформировалось и стало рваться. "Ножницы, живо!" орявкнул Айзик. Ему быстро подолили ножницы, взятые из стерильной упаковки. Он наклонился, аккуратно срезал верёвку, устранив препятствие, которое держало чемодан. Когда его стали класть на насилки, он развалился. Айзек отдал ножницы и верёвку, которые разложили по пакетам и промаркировали. Потом чёрный мешок застегнули, и чемодан исчез из виду. Как только закончу вскрытие, сообщу, пообещал Айзек и покинул место происшествия с двумя помощниками. Все толкали перед собой насилки, которые вгрялили на песке колёсами, оставляя в нём глубокие борозды. Эрика и Мос Одет в свой комбинезон, поднялись на набережную и увидели руководителя группы криминалистов Нильса Акермана, который только что прибыл к месту преступления с командой из пяти человек. Им предстояло найти на берегу вещественные доказательства. Глянув на реку, на ползавшую на пляж Эрика засомневался, что им это удастся. Нильс, высокий, худому мужчина с пронзительными голубыми глазами, которые сегодня были немного воспалены, выглядел измученным. и недовольным. Для уток погодка в самый раз, заметил он, и кивнув им, прошёл мимо. Говорил он на безупречном английском с едва уловимым шведским акцентом. Эрике и Мос вручили зонты. Они смотрели, как нилсы и его коллеги идут по сужающемуся пляжу. Вода в реке, плескавшаяся уже у самой палатки, быстро прибывала ещё из-за дождя. Никогда не понимал его чувство юмора. буркнул Мос. Ты где-нибудь видишь уток? Наверное, он имел в виду, что уткам нравится такая погода. И кто говорит, что он шутил? Так он вроде произнёс это в шутку. А у Шведов я слышала очень своеобразный чувство юмора. Ладно. Давай-ка подумаем, сказала Эрика. Возможно, чемодан сбросили где-то выше по реке, и когда его понесло течение, он зацепился за верёвку. Его могли скинуть где угодно, рассудила Моз. Таких мест вдоль реки полно. Берег длинный, тянется на многие мили. Эрика посмотрела на здание и обратила взгляд на Темзу. Мимо похцотелые, изрыгая чёрный дым баржи. Навстречу ей плыли, на самі разрезая воду, два длинных низких речных трамвая. В этом месте избавляться от тела было бы глупо. сделала бы Ватерика. Оно просматривается из офисов, открытых 24 часа в сутки. К тому же сюда его нужно еще донести. А идти пришлось бы мимо баров, офисов, камер видеонаблюдения, свидетелей. «Глупо да не очень», — возразила Мосс. «Для рискового человека вполне себе подходящее местечко. Много отходных путей, переулков, в которых можно запросто затеряться». Да, начало необнадёживающее. Босс, мы не должны недооценивать убийцу. Или правильнее сказать, перенедооценивать. Эрик повела глазами. Ладно, давай перехватим по сэндвичу и назад в отделение.